Глава 6. Особенности межгорской охоты Малина была мелкой и по вкусу почти не уступала недозрелому лимону. Только-только начала поспевать. Но косолапым было не втерпёж, такие тропы натоптать успели, что даже полный профан в следах не пройдёт мимо. Ток даже клок шерсти обнаружил. Зверёга неаккуратно бок почесал о расщеп поломанной сосны. Зачем-то понюхав трофей, горбун уверенно заявил. «Знатный зверюга!» «Если у него все волосы такие, то шкура хорошая!» С надеждой на усовершенствование обстановки капитанской каюты произнёс Саэт. Слева подозрительно зашуршало. Все обернулись. Но тревога оказалась ложной. Из-за дерева высунулась любопытная мордочка куницы. Изучила нас. Сочла для добычи крупными. А для неприятностей в самый раз. После чего скрылась с дивной быстротой. Тут же зашуршало с другой стороны. Но всерьёз. Что-то крупное. Саид молча поднял руку. Глонарис также молча вложил в нее охотничье копье. Но тревога опять оказалась ложной. Это возвращался Люк. «Ну что, нашел свежий след?» – спросил я, не дожидаясь, когда он подойдет. «Нашел», – как-то напряженно ответил разведчик. «Только это не медведь. Там плохо дело. Там вообще все плохо». «Не понял». «Раскоп я нашел. Совсем свежий. Только начат». «Ушли наши медведи. Они рядом с рейдерами оставаться не станут». Саид уставился на Люка с недоумением, а потом перевел взгляд на меня, сменив его на вопросительный. Уже все поняв, я пояснил. «Мы далеко на юг забрались. Здесь часто появляются рейдеры. Копают кирт. Его много в этих местах. Это новый раскоп. Его только начали. Зверье погони не переносит, так что медведи, скорее всего, ушли отсюда». «Постойте!» «А как же погонь? Люк, вы видели погонь?» «Нет. В такие дни она не слишком любит показываться. Там рядом ручей в глубоком русле. Скалу подмыл. Под грот. Думаю, там они прячутся. Точно не скажу, потому что спускаться в одиночку побоялся. Тем более, что у них нюх отличный. Запросто могут почуять». «Все же не зря нас вчера мучили плохие предчувствия». «Простите, Саид, Похоже, охота не получится. Надо разворачиваться». «Я вас не понимаю». «Рядом логово погони, а вы о каких-то медведях думаете? Неужели можно променять рейдеров на обычную дичь? Нас девять человек, думаю, вполне хватит. Насколько мне известно, рейдеров в группах немного». «Да», – кивнул я. «Это верно. Скажу вам больше. Не один раз сталкивался с этими тварями. И скажу ещё больше. Даже от одиночки предпочту сбежать, если драться не обязательно. И не вижу ни единой причины вступать в бой. У нас впереди важное дело – и мы можем всё испортить, если останемся калеками или погибнем здесь. Сейчас на полной скорости отсюда уйдём, а через день вернёмся с подкреплением и всё зачистим. Быстрее к лошадям, как можно быстрее. — Вам, конечно, виднее, но я бы и сам справился. — Не сомневаюсь. Быстрее уходим. Может, у вас и будет шанс показать, как вы сами с ними справляться умеете. Если они выползут из норы и заметят следы Люка или почуют его запах что нам даже на лошадях от них не уйти. Будут гнать до темноты, а там припустят втрое быстрее. Обязательно догонят. Сталкивался уже. Знаю. Вот так и закончилась наша охота, даже не начавшись. Если кто-то думает, что мы с разбегу вскочили в седло и поскакали навстречу заходящему солнцу, а ветер красиво развевал наши волосы, то он не прав. Не так всё быстро делается, как нам хочется». А лошадь тварь ленивая, пугливая и требующая нежного обращения. При долгих остановках с нее полагается снимать все лишнее. Если потом надо срочно куда-то податься, нельзя ее завести с полуоборота. отпустить сцепление и дать по газам. Надо опять возиться с потником, седлом, уздичкой, следить, чтобы легло без складок, затянуть не туго, а чтобы в самый раз. А если эта зараза к тому же не горит желанием покидать симпатичную полянку с заросшую сочной травой, то ещё брыкается при этом, сильно мешая процессу. Но и этого мало. Уже оказавшись в седле, нельзя её сразу пришпоривать, стараясь как можно быстрее набрать полный ход. Всё надо делать постепенно, а то скотина здоровье попортит. И вообще даже не надейся часами галопом мчаться. Даже на хорошей дороге лошадь быстро выдохнется – а уж на такой гораздо быстрее. Если загонишь, то дальше вообще пойдешь пешком. Это, конечно, менее хлопотно, чем верхом, но гораздо медленнее. В общем, быстро уйти у нас не получилось. И я, мучимый самыми дурными предчувствиями, даже обрадовался, когда зеленый зашипел змеей под колодной, а в стороне от тропы в кустах что-то шустро прошмыгнуло, и оттуда раздался пронзительный квакающий звук. Будто громадную лягушку в кипяток бросили. На грани свиста заорала, А потом крик перешёл в нестерпимый виск. Трение ногтя о школьную доску в сравнении с этим омерзительным звуком песен калерическая. Почему обрадовался? Да просто люблю определённость. Пусть даже она ничего хорошего не обещает. Лошади, как им и полагается, испуганно заржали. Самые нервные взвились на дыбы. «Что за нечисть?» – вскричал Саед, растеряв свою невозмутимость. «Это еще не нечисть. Это так. Мелочь. Нюхач нас выследил, скотина». «Люк, должно быть, он тебя все же почуял». «Выходит, что так. Плохо. Я ведь старался. Близко к гроту не подходил». «Примем бой?» – нервно спросил Матитс. «Шутите? Да в этих кустах нас передавят, как слепых мышат, спрятавшихся в ботинке. Тук!» Чего? «Помнишь, перед тем ельником, где мы в избушке ночевали, тропа под дну шла?» «Помню. Там подъем еще крутой». «Мчимся туда. Ты внизу сразу начинай латы надевать, будешь первым их встречать. Опасно уж, прости, но у тебя это хорошо получается». «Вы к тому, что я хорошо тумаки собираю в этой же стенке!» – хохотнул Горбун. Нехорошо, а просто изумительно. Люк, там по следам сколько их?» «Вроде трое было. Нюхач, Копач и Несун». С классификацией Погани я уже не раз сталкивался и знал, что запутана она до нельзя. К примеру, рейдерами называли не только стандартные группы, занимающиеся исключительно киртом, но и любую мелкую стаю, занятую походом по человеческой территории. Если археологи вели себя более-менее прилично, оставляя беды только тем, кто на них нарывался, то от вторых проблем было намного порядков больше. К тому же у первых было лишь три вида существ, а вторые при этом никак себя не ограничивали. Но здесь, похоже, стандартная тройка археологов. Нюхач – та самая визгливая тварь, что носится сейчас вокруг нас, не высовываясь из зарослей. Быстрая, но мелкая, не слишком опасная. Чем-то похожая на плод любовной связи лягушки с аллигатором. Ее основная задача – поиск древних мест, перспективных для поисков кирта. Второстепенная – Следить за тем, чтобы к месту раскопок не подобрались посторонние. Если почует чужого, наводит на него основные силы. Ну а в драке мелкий гаденыш тоже может бедно творить, из-под тяжка действуя, со спины, добивая раненых, атакуя самых слабых. Копач – прямая противоположность Нюхачу. Гигантский набор бугров, сформировавший что-то вроде пародии на тело толстого человека. Коническая голова без шеи. Единственный огромный глаз – Короткие массивные ноги. Одна рука вывернута локтем вперёд. Она огромная и вместо ладони заканчивается лопатой. Вторая похожа на бур, причём наконечник очень твёрдый. Говорят, легко может крушить кирпичные стены. Рост у копача несколько метров, подвижность низкая, поворотливость ещё хуже. Но по прямой шагать умеет достаточно быстро и без остановок на отдых. Его основная задача – копать в местах, найденных нюхачом. Несун выглядит проще первых двух других. Двухметровый, или немногим больше, типа паука. Иногда четырехлапой, иногда шести. Бывает пяти, что совсем уж странно и похоже на противоестественную шутку природы. Тело массивное, но до копача ему далеко. Да и разглядеть его трудно. Шерстью зарос длиннющий. На спине что-то вроде встроенного мешка, способного растягиваться до дивных размеров. А в нем шайка хранит добытый керт, что, в общем-то, разумно. Нюхач много не унесет, а копачу хватать добро нечем, вместо ладоней бур и лопата. Таким образом, каждая группа рейдеров самодостаточна, и тройки тварей вполне хватает для выполнения заданий. Как я подозреваю, они неотделимы друг от дружки. При отсутствии одного миссию можно считать проваленной, а четвертый в такой группе и впрямь лишним будет. А еще имеется путаница с терминологией. Тварий каждый называет, как ему вздумается. Копач может быть Копателем, Ройщиком, Гнударем, Киртороем и так далее. У каждой разновидности столько кличек, что даже всезнающий епископ в них путается. Но одно несомненно и незыблемо. Как правило, рейдеров трое. Вот именно такая тройка несется сейчас по нашему следу. Нюхач уже догнал Но нападать не станет. Визжит, указывая соучастникам кратчайшую дорогу. Галопом, конечно, мы легко можем уйти, но недалеко. Лошадей заводных у нас на всех парочка. Брали их для перевозки, поклажей и добычи. А в одноконь особо не побегаешь. Тропа отвратительная. Зигзаги наворачивают такие, что север то впереди, то за спиной. А твари могут и напрямик через заросли двигаться. Им не привыкать. В общем, они нас непременно догонят, если ничего непредвиденного не произойдет. Раз так, то нечего оттягивать неизбежное. К тому же выбор места — встречи за нами, и грех этим не воспользоваться. Девять человек против тройки тварей. Да я гораздо хуже расклады видал и выходил невредимым. Ну, или почти невредимым. А нет, уже не девять. Впереди показался одинокий всадник — Мы не успели даже за оружие взяться, как пришлось расслабляться. «Амит, что ты здесь делаешь?» Изумелся Тук. И ведь какой голос? Почти без фальши. А ведь сто процентов, что в заговоре с этим душителем. В свое время Хесков послал один горячо любимый инквизитор с заданием упокоить некоего обнаглевшего стража. То есть меня. Упокоить не получилось. Более того, я кое-кого из этой шайки спас, сам того не сильно желая. Те, будучи мне обязанными, подчиняясь своим странным обычаям, устроились в услужение и ждут не дождутся момента, когда смогут отплатить мне той же услугой, что освободит их от данного слова. Иногда они бывают навязчивыми. Вот и сейчас я наотрез отказался брать их на охоту, но Амет все равно просочился. Коварно крался следом, стараясь не попадаться на глаза. Ночевал, получается, в сыром страшном ельнике, не побоялся». «Я слышу, у вас не все ладно», — невозмутимо произнес Хеск, выразительно обернувшись на близкий виск. «Не то слово. Лошадка у тебя не уставшая, а то нам до оврага надо быстро домчаться». «Выдержит». Времени разбираться с Амедом не было, я только молча состроил зверскую морду и пришпорил расслабившуюся лошадку. Не та ситуация, чтобы разговорами заниматься. Великие боги! Но до чего же противный визг у этой проклятой твари?